Сигнал тревоги пронесся по тихим коридорам штаб-квартиры Королевского космического ведомства Великобритании. Там среди мерцающих экранов и пульсирующих лампочек приборов разом смолкла мелодия сигналов спутника Ее Величества. Аппарат, недавно запущенный на орбиту и и исправно прослужить минимум месяц, собрав всю нужную информацию о территории СССР, Внезапно замолчал навсегда. Стрелки часов неумолимо отсчитывали секунды молчания. Выяснилось вскоре, что этот загадочный случай имеет трагическое продолжение. Причиной таинственного исчезновения оказалась дерзкая операция советских сил. Аккуратный удар спутника-перехватчика стер британский спутник с небосвода оставив лишь следы искореженного металла да зловещий шлейф горящего топлива. Ситуация вскипела мгновенно. Из уст британских политиков зазвучали гневные обвинения против СССР. Дипломаты заявили публично, что подобная акция представляет собой грубое нарушение мирного освоения космоса. Нарушение принципа свободы навигации и открытого неба потрясло даже самые спокойные сердца Лондона. «Мы глубоко возмущены действиями Советского Союза, посягнувшего на священные принципы гуманизма и доброй воли народов земли», — подчеркивалось в коммюнике Министерства иностранных дел. Отсутствие предупреждений стало еще одной яркой иллюстрацией мрачной картины растущего напряжения меж двух мощных соперников на международной арене.